Глава 10 Отец Бениши и Джастес Уоллен был человеком проницательным и умным, а также энергичным. Труд ради самого труда нравился ему, получившему приличное наследство. Ни в накопительстве, ни в богатстве Уоллен дурного не видел, ибо принял душой и последовательно исполнял заветы Джорджа Фокса и постулаты квакерской веры и практики, где в главе коммерческая деятельность имелось предостережение. Обредший многие блага, допомнит, да что есть он не более, чем распорядитель, он их, и будет держать отчет об управлении сими благами, ему вверенными. Уоллены не имели детей, кроме Бенишии, и копить добро было не для кого. К тому же сама Бенишая вовсе не была корыстна. Уоллен и его жена давно поняли, их девочка создание совсем иного склада. Ей нужна любовь и тихое семейное счастье, отщеславие в корне чуждо. Истинное сокровище такая, дочь? А потому тем сильнее тревожил Уоллина в предстоящий бениший выбор. Не ошибется ли она? Отец и мать мечтали, чтобы дочери встретился человек сильный и честный, достойный ее любви и способный на любовь ответную. Такому человеку они с легким сердцем отдали бы за дочерью все нажитое. Да не знает лишений не она с мужем, не дай-то Господь внуки. Впрочем, это время, пока виделось старшим Уоллином, весьма смутно. Другое мучило Джастаса Уоллина. Во-первых, малый рост. До сих пор, не говоря про юные годы, Волин завидовал крупным мужчинам. Но главное, Уоллина раздражала, подобно занозе, эта тенденция помянуть походя, а то и осудить, растущее благосостояние столпов местной общины, а заодно и костные их взгляды. Грешили этим равно друзья и недрузья. И Уоллену было досадно, ведь к столпам он относил себя самого, по крайней мере, в аспекте материального достатка. Чистой воды хула. Какой же Уоллен-сноб при его-то гибкости, при его-то демократичности? А что до земных благ, они бренны, в чем Уоллен ни минуты не сомневался. Подобно Руфусу Барнсу, Джастес Уоллен был воспитан в атмосфере глубокой религиозности. Вера пропитала все его существо, и он не терпел подозрений в ее фальшивости, в том, что соблюдает квакерские обычаи, лишь на показ. Джастес Уоллин не считал себя выше других, потому что разбогател исключительно благодаря упорству и умению быть полезным, никого не обманув, не обжулив. Да, именно таким путем пришли к нему и деньги, и положение в обществе. Однако же они пришли, и вместе с ними явилось неодобрение ряда друзей из местной общины. Вот почему Джастас волен чувствовал потребность оправдаться, особенно на молитвенных собраниях в день первый, который аккуратно посещал. Там всегда бывало много бедных, хворых, убого одетых друзей, которые в большинстве своем не стесняясь вставали и просили внутренний свет направить их в час испытаний. И никто не проявлял к таким друзьям отзывчивости больше, чем волен. Член всех возможных комитетов он еще и предпринимал усилия от себя лично, втайне от всех прослеживал, чтобы печали были утолены, а нуждающиеся при этом не сели общине на шею. Впрочем, по собственному мнению Уоллина, этой деятельности было недостаточно, чтобы решить проблему с богатством, то есть с теми активами, без которых можно жить и жить в довольстве. Уоллину не давал покоя пассаж из квакерской веры и практики, клеймившей неумеренную любовь к земным благам. Она де есть кандалы духа. Уоллин владел контрольным пакетом акций Торгово-строительного банка. В филадельфийской страховой компании ему принадлежала треть процентов дохода, а еще был особняк в Филадельфии, на Джирардовеню, стоимостью минимум 40 тысяч долларов. А еще дом в Дакле с участком в 40 акров, а еще вложение в ряд других предприятий. Не считается ли все вышеперечисленное кандалами духа? С другой стороны, богатство позволяет Уоллину помогать ближним, разве не так? Разве его, некогда закончившего Оквал, не избрали членом комитета этого колледжа? И разве он не жертвует регулярно как на сам колледж, так и на каждую из его нужд по мере их возникновения? Да, да и еще раз да. И разве не помог Уоллин, конечно, деньгами, построить в Дакле молельный дом и при нем школу? То-то и оно. Так Уоллин, размышляя о своем множащемся богатстве, сделал логичный, со своей точки зрения, Вывод. коммерции и торговля от самого Господа Бога. И сотворены они, дабы на земле воцарились просвещение, образование и общее благополучие, и чтобы чада Господне укреплялись в вере. И вот для оправдания, отчасти перед друзьями, отчасти перед Богом, Уоллин начал время от времени вставать на молитвенных собраниях и высказывать эту мысль. Обычно это случалось, когда его просили о финансовой помощи, и когда такая помощь уже бывала им оказана. Собратья по вере живо проследили закономерность, но Волина они знали как чуткого и щедрого человека, поэтому думали, что определенно Волин не лукавит, определенно искренне считает себя только распорядителем своего состояния, слугой Господним. Такое убеждение свойственно всем непраздным людям. Никто из них не мнит себя вправе единолично распоряжаться своей собственностью. Этот Волинов настрой оказался очень на руку Солону. Сбылась его мечта. Хотя сам Солон в то время меньше всего думал, что о Джастасе Уоллене, что о его нраве. И вообще теперь Уоллены редко наведывались в Даклу. Глава семьи, его жена и дочь почти безвыездно жили в Филадельфии, в особняке на Джирард-авеню. Отсюда Джастасу было гораздо ближе добираться в офис, да и в молельный дом на Арч-стрит. Впервые в жизни Солон понял, какова она, тоска по возлюбленной. Впрочем, ни отец, ни мать, ни сестра не подозревали о его одержимости. Солон был слишком сдержан, даже скрытен, чтобы тем или иным образом выдать свои чувства. Тем временем и Бениша, без единой причины, понятной ей самой, Солон ведь никогда не проявлял к ней романтического интереса, часто думала о нем. Как он пышет здоровьем, как лучится прямодушием, как, учтив, мужествен, прилежен. А эти честные сероголубые глаза — и взгляд открытый, не то что у большинства знакомых молодых людей обоего пола, которые пекутся лишь о безупречности костюма, а интересуются лишь собственным общественным положением да перспективами. Жаль, ах, как жаль, что на девушек Солон Барнс даже не глядит. Занятно, что семья Барнс вновь привлекла к себе внимание семью Уоллен. На сей раз речь шла о Ханне. А случилось так. Руфусу Барнсу пришлось уехать в Сегукит по делам, связанным с продажей недвижимости, и Ханна отправилась на собрание друзей в компании одного только Солана. В тот же день Джастас Уоллен вздумал посетить молельный дом Даклинской общины. Он не бывал здесь уже несколько месяцев. Как особо уважаемого друга, который немало сделал для общины, Уоллена усадили на почетное место, на возвышение чуть правее центра, рядом с прочими старейшинами. С этой точки Уоллен просто не мог не заметить Ханну и Солона. Уже было упомянуто, какое впечатление обыкновенно производил Солон, но его мать буквально приковывала к себе взгляд каждого мыслящего человека. Даром, что одетая по-квакерски и очень сдержанная в жестах, Ханна Барнс имела вид отнюдь не постный. На ее лице лежала печать одухотворенности, причем не только в те часы, что Ханна проводила в молельном доме. Ее черты не обладали какой-то особой привлекательностью, да и фигура тоже. Однако всякий, кто встречал Ханну, бывал потрясен ее манерой нести себя, словно горящий светильник. Ханна редко отвлекала свои мысли от чужих нужд и никогда не думала о личных интересах. Ее глубокие, темные, широко поставленные глаза, твердость рта, ничего общего не имевшая с суровостью, Губам случалось шевелиться в беззвучной молитве, возносимой за всех, кому тяжело живется от скотов до человеков, так или иначе страдающих. Каждому внушали симпатию к этой женщине. Довольно долго, без малого час, в молельном доме царило молчание. До сих пор ни один из друзей, побуждаемый внутренним светом, не поднялся и не заговорил. С первых минут воленно подмывала встать и огласить свою концепцию а роли богача как слуги Господнего лишь управляющего материальными благами. Перед здешними друзьями Уоллен не держал эту речь уже около года, тем временем в собрании прибыло новых лиц. Он почти дозрел, как вдруг встала тщедушная пожилая женщина в дешевом хлопчатобумажном платье серого цвета, в капоре, и, закатив глаза, дрожащим от волнения голосом заговорила. «К внутреннему свету взываю, дабы поддержал меня и наставил». «Сын мой Уильям, быть может, знакомый некоторым из вас, Уильям Этеридж, работал здесь в Дакле несколько лет назад, вернулся ко мне искалеченным и больным. Он лишился правой руки, да еще его терзает непонятная хворь. Доктор Пейтон, один из друзей, пользует Уильяма, да только мне сдается не жить ему. Мой сын не всегда вел себя достойно и многим наделал неприятностей» и все же он мое единственное дитя, а внутренний свет, которому я всегда следовала по мере силы разумения, говорит мне, что матери надобно любить сына, каков бы он ни был. Я и сама хвораю. Денег нет вовсе, и вспоможения никакого тоже нет. Потому прошу всех вас помолиться за меня и моего болящего сына. Она выдохлась и почти упала на скамью. В то же время сама эта слабость, оттененная силой веры, что подвигла несчастную мать обратиться к собранию, как бы возвысила ее над остальными. Друзья, потрясенные, молча молились. Джастас Уоллен собрался было встать и сказать, что проблемой миссис Этеридж немедленно займутся старейшины, но его опередила Ханна Барнс. В глаза Уоллену бросилось ее бледное лицо, озаренное жаждой исполнить свой христианский долг чувством, которое столь часто охватывало Ханну. Точно так же, как взывает сейчас к внутреннему свету миссис Этеридж, Так и я взывала в свое время. А потому твердо знаю. Мольба миссис Этеридж будет услышана. Истинно говорю, Уильям Этеридж исцелится материнской верой, как исцелился мой сын Солон, присутствующий здесь, когда ему шел восьмой год. Он поранился топором, рана загноилась, и он едва не умер. Я страшно боялась, за него и была близка к отчаянию. Он же, испуганный, разрыдался» однако, веруя в безграничную мудрость и милосердие Творца, осмыслить которое нам людям не дано, я обратилась к Господу всей душой, вот как сейчас обращается миссис Этеридж. И что же? Мой сын тотчас исцелился. Он сам это подтвердит. Страх оставил его, боль унилась. Он улыбнулся. А в моей душе, отныне свободной от печали и тревоги, воцарился покой». Тут-то я и поняла, Господь услышал мою мольбу и спас моего сына, да и меня тоже. И вот теперь я совершенно убеждена, и убеждение мое основано на благодарности в том, что Господь сделает для миссис Этеридж и ее сына то же, что сделал для нас с Солоном. Ибо разве когда-нибудь покидал он в нужде тех, кто взывает к нему с искренней верой?» Ханна села на место. Тогда поднялся Солон, побуждаемый новым приливом любви к матери и преданности ей. Выждав, пока стихнет глухой гул, повернувшись влево, вправо и назад в знак того, что обращается ко всем присутствующим, он отчеканил. «Все сказанное моей матушкой – правда. Я был при смерти и уже чувствовал, как она близка. Моя матушка молча молилась, а потом сказала мне, что Господь верил ей жизнь мою. И сразу боль ушла. Мне стало легко и хорошо. Через три дня моя рана, а она была очень опасная, начала затягиваться а через неделю совсем зажила, и я снова мог ходить. Свидетельствую. Воистину, Господь отвечает на молитвы. На том, вновь оглядев собрании и встретившись глазами с матерью, Солон сел. Сколь не наслушался Джастас Уоллен подобных речей, а этот конкретный эпизод произвел на него изрядное впечатление Во-первых, у Уоллена тронули несчастье и нужда миссис Этеридж, ее любовь к сыну при полном осознании, сколь далеко он от совершенства, Но еще сильнее Уоллен был потрясен сочувствием и теплотой, которое просто и вдохновенно выразила миссис Барнс. Определенно, ее рассказ о чудесном исцелении сына правдив. Недаром же юноша сам подтвердил это при всех. Какая сильная женщина. Есть в ее высокой худощавой фигуре что-то от подвижницы. Наверное, люди к ней тянутся. Честность сквозит во всем ее облике, и лгуны не держатся столь прямо и столь уверенно. Поистине, миссис Барнс как бы воплощает саму идею квакерского учения. Уоллин радовался, что не вылез со своими обычными постулатами. «Богач, где есть только управляющий», так как это было бы неуместно перед лицом столь сильной веры в немедленный отклик Господа на искреннюю мольбу. Сама идея управления материальными благами показалась Уоллину вымученной. «Разве деньги способны исцелить умирающего? Зарубцевать смертельную рану?» Находясь под глубоким впечатлением, как и остальные члены общины, Волин дождался, пока старейшины поднимутся и начнут жать друг другу руки, тем самым показывая, что собрание окончено, и поспешил к Ханне. Ее имя он заранее узнал у одного из старейшин. Ханна была уже окружена друзьями. Волин взял ее за руку и сказал, «Ты Ханна Барнс, верно?» Ханна кивнула, и Волин продолжил. «Меня зовут Джастас Волин». Солон уже успел отойти на пару шагов, но вдруг вздрогнул. Без сомнения, перед ним был отец Бенишии. «А это, конечно, твой сын», — добавил волен, оборачиваясь к Солону и пожимая ему руку. «Да, Солон мой единственный сын», — сказала Ханна. «Моему мужу Руфусу пришлось ненадолго уехать в Сегукит, это в штате Мэн. Мы раньше там жили. Вот у Руфуса и остались кое-какие дела». «Стало быть, ты недавно посещаешь здешнее собрание друзей», не унимался Уоллин, будучи под сильнейшим впечатлением от Ханны, да и от Солана. С какой искренностью и горячностью мальчик подтверждал рассказ матери. «Да, мы перебрались сюда всего полтора года назад. Мой муж управляет имуществом моей сестры с тех пор, как умер ее муж Энтони Кимбер. Это случилось два года назад. А теперь извини меня. Боюсь, миссис Этеридж уйдет, а я бы хотела поговорить с ней». «Мне так понятно ее горе». «Конечно, конечно. Прости, что задерживаю». Уоллин посторонился, давая Ханне дорогу. «Я и сам намерен выяснить, чем именно могу быть полезен этой бедной женщине, хотя община без сомнения ее не оставит». Уоллин со всей сердечностью пожал Ханне руку, и она бросилась догонять миссис Этеридж. Имя Уоллин она впервые слышала, и понятия не имела, что у этого человека есть дочь предмет любви ее сына. Солон же остался стоять потрясенный. Не диво ли, что отец Бенишей заговорил с его матерью и с ним самим? «История, рассказанная нынче твоей матушкой и подтвержденная тобой, глубоко взволновала меня?» — обратился к нему Уолен. «И мне хотелось бы услышать ее вновь, желательно в подробностях. Будь добр, передай матери, что мы с женой приглашаем вас всех в гости, как только вернется твой отец». Мы живем в большом сером доме в самом начале Марр-стрит. Наверняка ты этот дом видел. Дела я веду главным образом в Филадельфии, и там у нас тоже имеется дом. На Джирардовеню. Но нам нравится, когда обстоятельства позволяют наведываться в Даклу. С этими словами Уолин взял Солона за руку. Ответное пожатие юноши своей горячностью едва не вышло за рамки учтивости. И не мудрено. Солон, у которого в висках билось бенишия, бенишия! захлебывал со благодарностью. Судьбе или удаче, или внутреннему свету, он и сам не знал.